грузинские храмы На что похоже заточимое в амсхете острая душа на карандашную точилку для божьего карандаша те наконечники верхушки вздымались головы кружа и реки уносили стружки низдешнево карандаша. Не тот ли карандаш всевышний чертой отметил, дорогой, с лед самолёта ветку вишни и рукописный городок. Какой любящей линией очерчен поднебесный сад, где ночью распускалась лилия, как в стойке делала шпагат. На радость это или гибель? Бог это или просто так? Но краска стёртая и грифель внутри остались в на стенах. И мне от Грузии не надо иных наград, чем эта блажь. чтобы заточало с небом рядом и заточил карандаш